К 90-м годам такие понятия, как танцы и дискотека, стали просто несовместимыми. На танцы ходили, чтобы пообщаться, познакомиться, танцевали только парами и только в том случае, когда умели танцевать, причем много самых разных танцев. В дискотеку часто ходят в одиночку, танцуют в одиночку, уходят в одиночку. Танцуя, двигаются чаще всего, стоя на месте, как нравятся, как умеют. Да и специального умения не требуется. Партнер не обязателен. Разнообразие в музыкальном фоне незначительное. Но главное различие даже не в этом а в психологической подоплеке, в послевоенные танцзалы времен бобби-сокеров, на рок-н-ролльные балы середины 50-х, на психоделические хэппининги калифорнийских и лондонских хиппи конца 60-х, на сборище брейк-дансеров начала 80-х приходили самые активные, самые ловкие и энергичные представители своего поколения, реализовавшие свое превосходство перед остальными в танце. Но, как показала жизнь, толпа подолгу не могла терпеть такую форму проведения свободного времени. Сперва шейк и твист, а затем диско стало основой массового обезличенного расслабления, идеально подходящего для вялого середняка. Вдобавок, чтобы уметь танцевать рок-н-ролл или выполнять элементы брейк-данса, надо не просто тренироваться и содержать себя в отличной спортивной форме, надо вообще вести здоровый образ жизни. Никаких наркотиков, никакого алкоголя, иначе не удастся прокрутить вокруг себя свою партнершу или повертеться, стоя на голове было бы неверным сваливать на дискотеки и на диско все беды в ситуации музыкального застоя. Имеются и другие более общие причины того, что постоянно происходит с культурой во всем мире. Очевидно, падение такой махины пугало, как Советский Союз, значительное снятие международной напряженности в связи с этим сделало жизнь в христианском мире более спокойной. Как известно, все интересные музыкальные явления – нашего столетия возникли как результат недовольства, протеста, как контркультура. Если застой в музыке так затянулся, то, может быть, не накопилось еще достаточно негативной энергии, чтобы подпитать новое молодежное движение, а вместе с ним и соответствующую музыку. А пока диско продолжает выполнять свою функцию музыкального эликсира счастья, подменяя молодым профанам то, что когда-то было рок-музыкой. Если диско оттянуло на себя социально равнодушную, более или менее устроенную в жизни и энергетически вялую часть молодежи, то музыка панков, наоборот, объединила наиболее агрессивную, нонконформистскую и неустроенную ее часть. Мы не будем здесь подробно рассматривать причины возникновения панк-культуры, но, насколько мне удалось понять, одной из них была радикальная социально-экономическая политика Маргарет Тэтчер, пришедшей тогда к власти в Великобритании. Как это чаще всего случается, принятие некоторых новых законов, направленных на улучшение экономики страны, вызывает отрицательные последствия в неожиданной области жизни, как в случае с Тришкиным кафтаном. Существует мнение, что именно из-за каких-то творческих изменений в Англии молодежь этой страны оказалась ущемленной в праве на работу, в результате чего процент молодых людей в армии безработных заметно возрос. Безработица стала вдруг массовым явлением среди молодежи, причем любой, как бедной, так и благоустроенной. Проблемой для тинейджеров стало не столько отсутствие заработков, сколько вынужденное безделие после окончания школы, колледжа, университета. Как ни странно, но второй сопутствующей причиной зарождения культуры панков было развитие индустрии дешевых электромузыкальных инструментов, простеньких любительских синтезаторов, самоиграек со встроенными секвенсорами, драм-машин и другого. В результате наличия свободного времени и легкого доступа к современным средствам извлечения звуков стихийно образовалось большое число любительских ансамблей, ни на что не претендующих, кроме желания выразить свое недовольство происходящим, а не нравилось им. Все, что относилось к поклонению их родителей. Само это движение в молодежной среде представляет чрезвычайный интерес для исследователей, так как является индикатором многих глубинных процессов, происходящих в обществе. Музыка служила для панков не менее важным средством самовыражения, самоотделения от остального мира, чем одежда, прическа, жаргон и манера поведения». Термин «панк-рок» достаточно противоречив и даже бессмыслен, так как музыка истинных панков с самого начала представляла собой анти-рок. Появившиеся же позднее постпанк и новая волна, которые использовали скорее внешнеэстетические параметры, чем внутреннюю нигилистическую, дилетантскую и антикоммерческую ее сущность, были уже чем-то совсем другим. Вся эстетика панков, их нарочитая агрессивность, стремление к эпатажу любыми средствами выражала главным образом идеологию аутсайдеров то есть бестоланных, обделенных судьбой неудачников, обозленных на преуспевающий мир. Но культура эта зачастую формировалась отнюдь не аутсайдерами, а людьми талантливыми, преуспевающими и тонко чувствующими ситуацию. Примером этого могут служить имена журналистов, диск-жакеев и продюсеров, переключившихся на новые формы активности в молодежной среде. Хотя первые проявления панк-музыки наблюдались в Англии в середине 70-х годов, идеологические ее источники можно найти гораздо раньше культуре США конца 60-х, начала 70-х в деятельности таких музыкантов, как Лу Рид и Джон Кейл из группы Velvet Underground, Iggy Поп, Патти Смит, группы Ramones и New York Dolls. Однако декадентская обстановка нью-йоркских лофтов Упадочная богемность андеграунда, пронизанная ложным мистицизмом, дадонизмом и маркузианством, реализовалась в середине удавшихся художников, артистов, поэтов и музыкантов, несостоявшихся студентов творческих институтов. Элитарность и изысканность этого движения не позволила ему стать таким массовым и антипрофессиональным, как движение английских панков. Самая демократическая в мире страна – Америка но и самодовольно преуспевающая не приняла культуры панков ни в самом начале, ни потом, когда это уже стало модой. В каком-то смысле предшественниками музыки панков были и гараж-бенды 60-х годов в США, а также ансамбли, относящиеся к так называемому паб-року. Все эти уличные, дворовые или забегаловочные ансамбли – тоже пример неопределенной реакции на распространение стадионного рока. Пивнушечный пап-рок, особенно развитый в Англии в период 1972-1974 годов и представленный такими группами, как Бринслей Шварц, Бис Мейк Ханни, Дакс Делюм, Эйс, Килберн, Кокомо или доктор Филгуд. Естественно, обратился к традициям критмент-блюзу и рокобили в простой полуакустической музыке. Будучи в чем-то прообразом панк-групп, паб-рок-бенды принципиально отличаются от них своей направленностью. Они пытались сохранить, если не возродить, дух добрых старых времен. Панки же начали использовать музыку юности своих родителей как объект пародии, насыщая ее негативистской эстетикой.